На занятиях, когда господин Бессон длинной линейкой показывал на карте изгибы никому не нужной реки, перед моими глазами ш к о л ь н о й стены медленно проступала высокая с м о к о в н и ц а у о в ч а р н и Батиста. Из густой массы, словно лакированных листьев, в ы с с устремлялась мертвая ветка, на самом конце которой высидала черная с белым сорока. И вот эту минуту сладостная боль переполняла мое детское сердце. И пока доносящийся, как будто из далека, голос учителя произносил название притоков, я пытался исчислить вечность, отделявшую меня от рождественских каникул. Я подсчитывал дни, затем часы, потом время, уходящее на сон, и сквозь легкий туман зимнего утра смотрел в окно на школьные часы. Большая стрелка на них продвигалась толчками, и я словно воочию видел, как каждый толчок сопровождается падением в небытие крохотных отрезков времени, минут, так похожих на обезглавленных муравьев. Вечером я покорно делал домашнее задание, п р и с в е ч е к е р о с и н о в о й л а м п ы так что у меня почти не оставалось времени на общение с Полем. Он же день ото дня становился все интереснее, поскольку один из его однокашников был в своем роде кладезем научных познаний в области всевозможных дурацких хохм, так что Пол почти каждый вечер делился с нами очередной сортирной шуточкой вроде как ты, как кашка и подобными ей, которые смешили его до слез. Нам с ним практически никогда было поговорить, разве что во время выполнения домашней обязанности, ответственность за которую дважды в день лежала на нас обоих. Мы вместе накрывали на стол. Моя дорогая мама была очень обеспокоена тем, что я так долго карплю над уроками, скрючившись за письменным столом. А утренние занятия по четвергам и вовсе представлялись еваарворством. Она ухаживала за мной как за выздоравливающим и только для меня готовила вкуснейшие яства, к сожалению, сопровождавшиеся принятием внутрь с т о л о в о й ложки рыбьего жира. Главное, что называется, я держал удар, и мои успехи доставляли столько удовольствия отцу, что мучения казались мне не столь уж невыносимыми. В один прекрасный день, возвращаясь из школы в полдень после дополнительного урока по грамматике, я вошел в дом и услышал голос маленького п о л я "Тебе пришло письмо по почте с маркой на конверте", перегнувшись через перила, кричал он мне в гулкой тишине лестничной клетки. А я взлетел наверх, перескакивая через две ступеньки, так что медные перила зазвенели как карфа. На столе возле моей тарелки лежал конверт желтого цвета. На котором разно великими буквами было косо написано мое имя. Держу, Пари, сказал отец. Это весточка о твоего т друга Лили. Мне никак не удавалось вскрыть конверт. Один за другим я разорвал все четыре его уголка. Тогда отец, взяв его у меня, с ловкостью настоящего хирурга острием ножа аккуратно взрезал его. Из конверта выпали лист шалфея и з а с у ш а я фиалка. три вырванных из школьной тетради листочка были исписаны крупным почерком, волнообразные строки огибали чернильные пятна в письме сообщалось: привет старина, берусь за перо, чтобы сообщить тебе, в этом году певчи е дразды не прилетели, ну ни одного, даже Дарнаги, и о тех п о м и н а й как звали, как и тебя, я и двух не поймал, к у р о п а т к и тоже. Больше на охоту не хожу, пустая трата времени. Лучше заниматься в школе и выучить о р ф о г р а ф и ю Что еще? Даже ольюдов и тех почти не с ы с к а т ь а которые есть, те совсем маленькие. Птицы не хотят их есть, просто беда. Хорошо, что тебя здесь нет, это просто ужас. Скорее бы ты приехал, тогда и птицы тоже прилетят, куропатки будут и дрозды к Рождеству, и к тому же они украли 12 ловушек и не менее 50 д дроздов. Я знаю, кто взял самые красивые ловушки. Хромой и зало. Уж я ему припомню по минимуму слово. К тому же холодно, дует мистраль. Каждый день на охоте у меня ноги как лед. К счастью, у меня есть теплый шарф. Но все одно, скучаю по тебе. Батистен доволен, каждый день приносит по тридцать дроздов, пойманных на клей. Позавчера десять садовых овсянок, а в субботу двенадцать с а и р Позавчера я ходил на красную макушку, хотел послушать камень, а от морозилуха, а камень не хочет больше петь, только плачет. Вот и все новости. Мой привет честной компании. Шлю листик шалфея для тебя и филалку для твоей матери. Твой друг на всю жизнь Лили. Мой адрес Лебелон через Лавантин, Франция. Я уже три дня по вечерам пишу тебе. Мама рада, она думает, что я делаю у п р а ж н е н и я Я опишу на тетради, потом отрываю лист. Гроза сломала в дребезги большую сосну в Лагарет, остался только ствол, притом острый как свисток. Прощай, я скучаю по тебе. Мой адрес Ле Белон через Лавантин, Франция. Почтальона зовут Фернан, все его знают. Он не может ошибиться, потому что хорошо знает меня. Твой друг на всю жизнь Лили. Расшифровать написанное с учетом своеобразного правописания оказалось делом не из легких, однако мой отец, большой специалист по этой части, кое-как с грехом пополам справился с этой задачей. К счастью, у него впереди еще три года, чтобы подготовиться к экзамену на аттестат об окончании школы, заметил он и, обращаясь к матери, добавил: «У этого ребенка доброе сердце, к тому же он наделен удивительной чуткостью». И, обернувшись ко мне, посоветовал: «Сбереги это письмо». Позже ты поймешь, чего оно стоит. Я взял листочки, сложил их и сунул в карман, но ничего не ответил. Я все понял раньше отца. На другой день, выйдя из школы, я прямиком направился в табачную лавку и купил необычайно красивый лист почтовой бумаги. По краям листа шла кружевная вязь, а на верху слева к р а с о в а л а с ь в ы г р а в и р о в а н н а я л а с т о ч к а д е р ж а щ а я в клюве телеграмму. Конверты из плотной атласной бумаги украшали цветочки незабудки. В четверг после полудня я долго составлял черновик моего ответа на письмо Лили. Я уже не помню, какие именно там были слова, но хорошо помню общий смысл. Сначала я от души посочувствовал ему в связи с исчезновением д р о з д о в попросил передать мои самые искренние поздравления Батистену, умеющему уловить их на клей, даже когда их нет, затем поведал ему о своих школьных занятиях, о том, как обо мне пекутся учителя и как они мною довольны. Вслед за этим, не слишком скромным п а с с а ж е м шел другой о том, что пусть рождественские каникулы и начнутся только через 32 д дня, мы все равно будем еще достаточно молоды, чтобы скитаться по холмам, при этом я обещал ему целые полчища дроздов и садовых овсянок. Потом рассказав, как живет вся наша семья, которая, как мне казалось, преуспевает, я попросил его передать мои соболезнования сломанной в Дребезги сосне в л а г а р е т и мой самый дружеский привет поющему камню. Кончил я письмо уверениями в горячей дружбе, в к о т о р о й никогда не посмел бы признаться ему в лицо. д а в а ж д о перечитав свое произведение в прозе и внеся в него кое-какие незначительные поправки, я вооружился новым пером и п р о м о к а ш к о й и в ы с у н у в от натуги язык, начисто переписал свой ответ. Я п р и л е ж н о вывел буквы, а про уписание п р я м а к и довел до совершенства, заглядывая в словарь птиларус, чтобы не сделать ошибок в нескольких подозрительных словах. Вечером я показал свое творение отцу. Указав мне на кое-какие окончания и вычеркнув одно лишнее "н", он поздравил меня с замечательным письмом, от чего маленький Поль преисполнился гордости. Позже лежа в постели, я перечитал письмо Лили, и его прописание показалось мне таким забавным, что я не мог удержаться от смеха. Но тотчас похватился, ведь все его ошибки и неловкие обороты были результатом долгих часов прилежной работы. и свидетельствовали об огромных усилиях, приложенных им во имя дружеских чувств. Я бесшумно встал и босиком с керосиновой лампой в руках перенес собственное письмо, школьную тетрадь и чернильницу на кухонный стол. Вся семья спала, в доме стояла полная тишина, слышалась только тихая песенка воды, подтекающая из крана в цинковый тазик к р а к в и н е Первым делом я резким движением вырвал три страницы из тетради, так что на бумажных листах остались неровные зубчатые края, чего я и добивался. Затем старым пером переписал заново свое ч е р е с ч у р замечательное письмо, убрав из него остроумную фразу, в которой я п о д т р у н и в а л над его благородной ложью. Мимоходом я избавился от исправления отца в окончаниях и добавил пару-тройку орфографических ошибок, копируя их прямо из письма Лили. д р о з д о в ни одного позавчера, к счастью, и а в с я н о к Наконец я разбросал н а у г а д п о тексту, н н о е количество неуместных прописных букв, как это было у него. Эта тщательная работа заняла не меньше двух часов. В какой-то момент я почувствовал, что меня о буревает желание спать. Тем не менее я еще раз перечитал его письмо, а затем свое. А мне показалось, что я неплохо справился с задачей, но все-таки чего-то недоставало. И тогда я сделал следующее: зачерпнув пером чернил, я уронил на свою изящную подпись своеобразную слезу. Она брызнула и черным солнцем расплескалась по бумаге во все стороны.